Книга 3. 64. Глава 1. Офис Кита Столарски располагался вдали от чужих глаз, на втором этаже Зодиака, за дверью, обклеенной постерами Найки, а дверная ручка была настолько маленькой, что ее можно было и не заметить. Одну стену, обложенную кафелем, занимало узкое высокое окно — Зеркальное со стороны торгового зала и похожее на крепостную бойницу, сквозь которую Столарски мог незаримо подглядывать за покупателями. Возможно, кто знает. Он сидел тут и в тот день, когда Бруно приобрёл футболки с надписью "Держись" и спортивный костюм, в котором он сейчас стоял перед столом Столарски. Кабинет был обставлен какой-то рухлядью и выглядел убого. Так мог бы обставить свою берлогу в подвале рядом с бойлерной, натащив какую придётся мебель неженатый менеджер жилой многоэтажки, где полицейские потом разбирали бы стены в поисках спрятанных трупов. Видавший виды стальной письменный стол необъятных размеров, наверное, был найден на свалке списанной мебели управления дорожного транспорта. Из выдвинутых ящиков металлического шкафа торчали папки для бумаг. Такие же папки громоздились в картонных коробках и на полках, привинченных к я штукатуренной бетонной стене. А ещё валялись на полу. На самом же письменном столе Бруно бросилось в глаза отсутствие компьютера. Зато он увидел настольную лампу, россыпь книжёнок в бумажных обложках и порножурналов, коричневый смартфон Slimline, винтажную пепельницу с логотипом Калифорнийских медведей. Бумажные стаканчики, перемазанные давно засохшим кофе, камеру полароидит и руки хозяина кабинета, которые беспокойно шарили по столешнице, словно в поисках сигареты или просто не знали, куда себя деть. Это был бункер для расстрелов, мрачное нора для допросов магазинных варишек или штаб планирования операций. воз засылки тайных агентов на собрание ассоциации владельцев бизнеса на телеграфа Винью. Он был как зримое оправдание самых худших подозрений Гэриса Плайбона. По указанию Тиры Бруно пришёл сюда ровно в полдень. Магазин пока пустовал. Телеграфа Винью ещё не отошла от ночного сна. К потайной двери в стене, Его провёл незнакомый продавец, стоявший за прилавком секции одежды на втором этаже. Бет, насколько мог судить Бруно, сегодня не было. Возможно, она накопила на счетах в другом потайном офисе. Кит Столарски не встал, чтобы поприветствовать Бруно, а просто произнёс: "Закрой дверь". Потом рыгнул и облизав губы, уставился на него. Его лицо тролля исказило гримаса, словно он с трудом отогнал от себя малоприятную мысль. Броно стоял в маске под капюшоном, чувствуя себя под взглядом кита, словно в саркофаге, отчуждённым и от кита, и от всех живых людей, и одновременно абсолютно нагим. В комнате он заметил только один стул, помимо того, на котором сидел Столарски. Но это была жалкая развалюха, пластиковый складной стульчик, прислонённый к стене. Поползновение взять его, чтобы сесть напротив человека за столом, показалось Бруно неуместным, и он остался стоять. Итак, начал Столарски. Очередная раненная птичка за мой счёт, да? Какая раненная птичка? Твоя бедная несчастная госпожа из Ватерланда? Тебе неизвестно? Неужели и этот человек преспокойно сканирует его мозг, просеивая его мысли как песок? Или нет? Бруно напомнил себе, что так теперь происходило постоянно, вне зависимости от того, думал он об этом или не думал. Послушай, я же потратился на её авиабилет. Так что мне ли не знать? Я прошу прощения. «Не печалься за меня. Печалься за Бет». «А что случилось с Бет?» «С Бет случилась безработица. За это дерьмо я отдал ей под лесбийский зад ногой. По правде сказать, я подумал взять тебя на ее место, но потом мне пришла в голову идея получше. Тира показала мне ту пленку с тобой в зомби. Ты произвел там фурор. Ты теперь наш призрачный гость, наша местная легенда». самый мелкий европейский чиновник, скажем, сотрудник таможенной службы в аэропорту, потрадился бы одеться безукоризненно и даже свой крошечный кабинет обставил бы с таким расчётом, чтобы внушить уважение. Любой человек, столь же богатый, как столарски, демонстрировал свой статус офисом, обшитым деревянными панелями, с мебелью из полированного дуба, золотыми перивыми ручками и книгами в кожаных переплётах. Но Бруно отогнал мрачную мысль. Этот унылый офис выглядел как справка об аннулировании Европы. Что такое? Я скорбил тебе в лучших чувствах. Да ты погляди на себя, Флэшмен. Ты же теперь сплошное благородное увечье с лицом в гандоне. На кого ты будешь похож, когда снимешь его наконец? На Джона Хекса. Примечание: Герой одноимённого вестерна про охотника за головами Джона Хекса, который изуродовал своё лицо раскалённым томагавком, чтобы стереть позорное клеймо. Конец примечания. Это медицинская маска. Конечно, конечно. Да ты не волнуйся. Тебе надо остаться высоким таинственным незнакомцем. Будешь разбивать сердца прекрасных дам. Это же милый довесок к твоей трагической тайне. Как было с Бобом Диланом или с Лоуренсом Рависким после аварии на мотоцикле? Насколько я помню, Лоуренс Равиский не выжил после своей аварии. Неважно. Так ты правда уволил Бет? Давай-ка я спрошу у тебя по-другому. Твоя высококлассная шлюха-нацистка действительно через 2 часа приземлится в аэропорту Сан-Франциско? ты ответишь, и я отвечу». Бруно молчал. Наступившую тишину нарушали прорывавшиеся сквозь кафельную кладку ритмичные обрывки танцевальной мелодии, которую продавцы врубили на полную мощность, чтобы разогнать тоску в притихшем торговом зале. Бруно снова покосился на складной стульчик, такого же, как и он, пленника этого офиса. «Ты ответишь, и я отвечу». Короче, у Бруно было преимущество. Стульчик не мог просто взять и уйти. Что, хочешь сесть? Нет. Может, мне подсластить тебе пилюлю? Могу налить стаканчик. Могу предложить холодных закусок. Извини, я просто не знаю, как можно уложить человека в капюшоне. Я в порядке. А знаешь, Флэшмен, когда мы учились в школе, Ты был самый продвинутый парень Из всех моих знакомых И это было так клево, уж поверь мне Я прям как девчонки Чуть не кончал в штаны, когда ты проходил мимо А теперь я смотрю на тебя Думаю про твою жизнь И вижу, что все осталось так же И этот натужный Новоанглийский говорок И облик присыщенного человека Из Ла-Манчи Ты ни на йоту не повзрослел с тех пор Как я впервые тебя увидел Ты застрял в детстве В то время как другие выросли, я пью из фонтана вечной молодости. Он намеревался высмеять Филиппику Столарски, но маска исказила его интонацию, и ироническая шпилька прозвучала злобным завыванием. И скажу тебе, вопреки завистливым слухам, распускаемым на этой авеню, у меня отнюдь не бездонный кошелёк. Так что ты мне должен. Бруно ничего не мог возразить, на это надо признать неоспоримое заявление, что Столарски рассматривал Тиру Харпас как часть этого долга. Бруно и думать об этом не хотелось. Я говорил с твоим хирургом. Ему от меня ничего не надо. Хотел бы я, чтобы так было и со счетами за отделение интенсивной терапии или от анестезиологов. Это просто грабёж. И сотни прочих счетов за всю эту кройку и шитьё. Твоё новое лицо влетело мне в копеечку, а я что-то не наблюдаю никакой благодарности. Ты меня слышишь, Флешмен? Я верну тебе долг. Мы тут не в трик-трак играем. У меня бизнес. Не говоря уж о том, что я мог бы сдавать квартиру, в которой ты сейчас проживаешь. Могу съехать. И как же ты планируешь встретить свою очаровашку? Хай Гитлер, милы. И, кстати, мы будем спать в ночлежке для бездомных. Немецкая история это свербящая рана, подмывает любовь, откнуть в неё ножом. Но Бруно не стал уходить в защиту. Я бы не беспокоился. Она не моргнув глазом, поспе dit в товарном вагоне. Молодец. Вот теперь ты проявил темперамент, которого нам так не хватало. Честно, я понятия не имею, куда мы пойдём. Но это не твоя проблема. О, ошибаешься. Мои деньги моя проблема. Ты же знаешь, что гласит закон коренных американцев. Мы же все ходили на этот предмет в школе имени Малкольма Икса. Это был обязательный урок, как физкультура или математика. Ты в ответе за человека, чью жизнь ты спас. Это вовсе не закон коренных американцев. Это скорее правило в духе кунг-фу или старого телешоу об отряде F. Ладно, в любом случае я избавляю тебя от этой обязанности. Не выйдет. У меня для тебя есть другое правило, Флэш. Мои деньги — моя проблема. Но также и моя возможность. Вот. С этими словами Столарский выдвинул ящик, не сразу и вынув из него скомканную ткань и верёвку, бросил на стол. Его довольная ухмылка дала понять Бруно, что сия демонстрация имеет особенный смысл. Это был козырный туз, вынутый из рукава. Что это? Ты же не можешь подавать еду в этой маске. Она выглядит неприятно. Ты в ней похож на жертву пожара, как будто под ней нет кожи. У всех сразу пропадёт аппетит. Но я принёс кое-что вместо неё. Это идеально соответствует стилистике зомби-бургера. Я же сказал, ты произведёшь фурор. Тебе надо будет просто стоять там, вот как сейчас. Будешь передавать заказы через прилавок и ничего не надо говорить. Ну-ка, примерь. И отвернусь. Бруно шагнул к столу, чтобы получше рассмотреть. Он расправил на столе скомканный кусок ткани. Это был капюшон из мешковины с обмётанными на швейной машинке прорезями для глаз, ноздрей и рта. К нижней части мешка была привязана верёвка с затянутым вокруг горловины узлом. «Это ты специально заказал?» «Не-а! Валялась в зодиаке вместе с прочим барахлом неликвидом из Хэллоуина. Их там целая коробка. Неудачная закупка. У Бруно помутилось в голове, и пол поплыл под ногами. Одинокий складной стульчик теперь стоял словно на пригорке. Она очень мило будет смотреться в ярком освещении. Столарски вдруг страшно развеселился, воодушевлённый своей задумкой. А нет, у нас там есть ультрафиолетовые лампы. Мы направим их на тебя. Иногда девушки режвятся и используют эти лампы вместо губной помады, подсвечивают себе губы. Я не буду работать в зомби-бургере. Эти слова, как почудилось Бруно, выпрыгнули из потаённого зомби-хранилища его тела, как выкрик последней надежды. Хрен тебе. Я не могу Теперь он взмолился. Я слишком стар для этого. Ты не старый. Ты та темное животное, и у тебя всё получится в лучшем виде. Все же знают, все помнят по кино, что парень в маске человека-слона на самом деле красавчик. Ведь под маской всегда скрывается Мел Мат его Гибсон или Дэвид Боуи. Я не вынесу. Что тебя гнетёт? Обет верности данной тире. Таларски упомянул о ней в первый раз. «Значит, она рассказала ему о своей просьбе, чтобы Бруно не заходил в зомби». «Придется согласиться». Его взяли в тиски. «Верности самому себе», — отрезал Бруно. «Позволь мне лучше поработать в Кропоткине». «Черт! Тебе больше нравится та забегаловка и дурацкие слайдеры?» «Да». Вообще-то классное местечко Я их тоже обожаю Хочешь вторгнуться на территорию Плайбана, а? Что ж, заодно ты мог бы приглядывать за стервецом для меня Но там работы куда больше, ты это понимаешь? И кроме того, твоя одежда каждый день будет пропитываться канцерогенным дымом Этот твой капюшон будет поглощать канцерогены как губка Ты уверен, что твой доктор одобрит такое решение? У меня был не рак Ну да. Ладно. Ну ты всё равно наденет это. И Столарски подтолкнул мешок с верёвкой к краю стола, так что маскарадная маска чуть не упала к ногам Бруно. Что ж, по рукам. Во всяком случае я согласен. Квартплата считай из больницы. Он замахал перед собой обеими руками, словно вытирал запотевшее лобовое стекло. Пфуф, испарились. Тебе придётся только сэндвичи подавать. Спасибо. Услыхал Бруно свой голос. Мы назовём тебя, не знаю, Le martyr de anarchie. Примечание. Мученик анархизма с французского. Намёк на казнённых в 1886 году в Чикаго анархистов, получивших прозвище Чикагские мученики. Конец примечания. А был такой? Вроде был. У Сталарски, к удивлению Бруно, было неплохое французское произношение, во всяком случае для одного словосочетания. «Был-был». «Плайбон в штаны навалит!» Бруно не нашелся, что сказать. Он схватил хэллоуинскую маску и затолкал в карман спортивных штанов, чтобы потом ее получше разглядеть. У него кружилась голова от собственной покорности. и он был сыт по горло разговором о гамбургерах. Все ли он сделал, что требовалось? Свершился ли над ним праведный суд, освободивший его из заключения? «Мне плевать, что ты не хочешь сейчас это примерить. Дай посмотреть на твое лицо». «Прости, что?» «Я же заплатил за него! Я хочу увидеть!» Бруно отклеил липучку-застежку медицинской маски. Если он подчинился в надежде вызвать у Столарски сочувствие, то просчитался. Столарски выудил из кучи барахла на столе полароид и быстро нажал на спуск. После яркой вспышки раздалось механическое жужжание, и из аппарата вылез пахнущий химикатами чёрный язык. А это зачем? Бруно быстро надел маску. Столарски ткнул пальцем в стену. для галереи изгоев. На доске объявлений были прикреплены кнопками неровные ряды полароидных портретов испуганных людей. Магазинные варежки. Мы их ловим, потом приводим сюда и снимаем, чтобы узнать их рожи, если они вернутся сюда снова. Не волнуйся, тебя я не повешу. Спасибо и на том, проговорил Бруно. Очередная глупость. Итак, Флэшмен возвращается к своим корням. Из рёк Столарски снова воодушевившись. На место преступления, как в старые добрые времена. Он говорил таким тоном, точно испытывал зависть к Бруну, который мог вновь порадоваться своей романтической судьбе. В каком смысле? Снова Деркли, снова будешь подавать жертву, как будто ты и не уезжал. Мне кажется, я как раз уехал и очень далеко. О, да, ты прав. Расщедрившись после одержанной победы, Столарски словно верил, что его колкости будут восприняты Бруно как проявление нежной любви. Так, а что у нас со немецкой дамой сердца? Почему ты ничего о ней мне не рассказал? И почему она за тобой не ухаживала в больнице? Это новое О, прыжок в неведомое. Да заткнётся он когда-нибудь. Да. Прости, Кит, мне пора. Мне нужно поехать на электричке в аэропорт, успеть к её рейсу. Бруно не обмолвился о том, что голоден. Ты шутишь? Это же чёрт знает какой длинный перелёт. И после такого перелёта ты заставишь её ехать на общественном транспорте? Не уверен, что у меня есть другой вариант. Безразлично ответил Бруно. Ему не хотелось получать очередную подачку, не говоря уж о поездке в Ягуаре. «Расслабься. Я бы никогда этого не допустил. Я не оплачиваю Тире проезд до аэропорта, поэтому я послал туда машину. Твою немку с багажом доставят прямо до двери. А ты пока сходи, купи цветов, проветри постель и прихорошись. Уж не знаю, как тебе это удастся в твоем нынешнем состоянии». Бруно с трудом нашёл в себе силы ответить. Ты мог бы этого не делать. Но я сделал. Теперь она тоже под моим крылом, как и ты.